Париж, 7 декабря 25-го года. Я в Париже уже месяц недели и ещё не видела его. Квартал, где мы живём, ужасен. Точно из бульварного романа «Лондонские трущобы». У меня ничего нет, кроме ненависти. Все хозяев жизни за то, что я не как они. Но это шире крохотно вопросы там «комнаты». Это пахнет жизнью и судьбой. Это душа и туши, душа и мещанство. Это мировые силы столкнулись лишь не раз. Нет. Не умею жить на свете. У меня всё растёт ирония и холодеет сердце. Обратное буржуа. Поэт. Поэт контрбуржуа. Марина «Дорогая, мне случайно попала поэма конца, ремингтонированная, без знаков припинания. Мне передали ее, не подозревая, как много значит для меня автор и сколько вестей пришло и ушло от нас друг к другу и находятся в дороге. Поэму конца я до этого дня не знал. Прочитав поэму, Я был как в тумане от её захватывающей драматической силы. И вот уже какой день я кочу кому-нибудь подвернувшемуся в деловой очереди или в памяти и прерывающимся голосом посвящаю их в ту бездну ранищей лирики мекелянжеловской раскинутости и толстовской глухоты, которая называется поэмой конца. Поэма конца вся построена на паузе, без знаков припинания. Ирония или испытание? И то, что ты полюбил ее такой, с опечатками, важен каждый слог, без тире, только они и важны. То, что ты прочел ее, это чудо. Моя героиня рассталась с любимым, рассталась навсегда, рассталась вперед, Без надежды на встречу, разрыв и весь путь расставания этапами. Последняя встреча, последняя улица, последняя набережная.